Глава первая. Слепые кварталы. Эпиграф. Хлебнул я, как следует, из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после зоны. Аркадий Борис Стругацкий. Пикник на обочине. Если хорошенько вдуматься, то жизнь наша изрядно похожа на пустышку. Есть в ней два заметных момента. Яркие такие, словно начищенные медные блюдца, известного артефакта, который еще называют гидромагнитной ловушкой или объектом 77 б Первый – это когда ты рождаешься, и маячит перед тобой пятно света в форме такого вот блюдца. И последний – когда помираешь. Сталкеры, которые были на грани, но вернулись, говорили, что тоннель, сверкающие видели. Ну, в общем, тема известная. А между этими блюдцами ничего. Пустота. Хоть руку туда суй, хоть башку свою шибкоумную. умную. Все равно там пусто. А то, чем ты пытаешься ту пустоту заполнить, временно не имеет никакого значения. Уж для пустышки точно. Но бывает исключение. Это когда тебе везет несказанно, и ты находишь объект 77А. Тоже пустышку, только полную, с какой-то синенькой начинкой внутри, переливающейся величаво так со значением. Кажется, присмотрись повнимательнее и ухватишь что-то очень важное для себя, смысл бытия постигнешь, поймешь, чего ради живешь на этом свете. Многие глядели, лакмусовые бумажки совали, потом руки, даже головы. Так и не понял никто, что там за сияние такое. Ну колышется, ну переливается и ничего более. Никакого нет в этом особого смысла и принципиального отличия от обычной пустоты. В общем, все как в жизни. Один только манящий свет, а на деле ничего. А Кирилл Панов за полную пустышку жизнь свою отдал. За мечту, за сияние, от которого нет никакого толку. И если бы не я, Ред Шухард, рыжий сталкер из Хармонта, жил бы сейчас этот ученый на свете, возился бы с артефактами и был счастлив. И Арчи жил бы. Еще многие люди, которых нет больше на свете. Интересно, а есть ли вообще в Хармонте кто-то, кто не желает смерти Реду Шухарту? Может и нет. Но так или иначе нужно сделать то, что задумано. А дальше хоть трава не расти. По городу шел человек, гоняя в голове невеселые мысли. Его можно было понять. С тех пор, как на окраине Хармонта обосновалась зона, город напоминал больного, у которого доктора нашли доброкачественную опухоль. Вроде бы ничего страшного, живешь себе, занимаешься своими делами, но при этом постоянно помнишь о том, что есть в тебе кусок перерожденной плоти, которая вроде бы как твоя, но в то же время и нет, и которая в любой момент может стать злокачественной. А недавно опухоль дала о себе знать, о счастливе организме и слыханной благодатью для каждого жителя Хармонта. И тут же на город набросились доктора, потому что счастье для всех и каждого – штука заразная, которая если на другие организмы перекинется, то это будет уже эпидемия, страшная болезнь, которая лечится только целебными ядерными грибами. И сейчас для того, чтобы предотвратить радикальные меры, хармонт и Зона, примыкающие к нему, были добросовестно обнесены колючей проволокой в три ряда, кордоном, усиленным пулеметными вышками, блокпостами и бронетранспортерами. Ну и само собой военные в город согнали муть тьму тьмущую, в глазах пестрит от камуфляжей, нашивок и разнокалиберного оружия. Правда, стрелять не в кого. Люди из домов выходят только за бесплатной похлебкой, которую военные в химзащите раздают прямо на улицах с полевых кухонь, прицепленных к броневикам. И называется все это временными мерами, связанными с повышенной опасностью зоны для мирного населения. Но Шухарну, Шухарту было наплевать на броневики и военных. У него была цель, простая, очевидная. Ради нее Редрик слетал в другое полушарие планеты, прошел там через огонь, воду, плен, рабство и ранение, после которого не выживает. Но он все же смог остаться в живых и вернуться в родной Хармонд. Сноска номер один. О приключениях Редрика Шухарта в украинской зоне можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Пикник на обочине. Счастье для всех». И сейчас сталкер шел к этой цели, до которой оставалось пройти всего ничего. Два дома, потом направо во двор с покосившимся гаражом и облезлой подъездной дверью, который давно пора перекрасить. Его не узнавали, он все сделал для этого. На редрике была мешковатая сталкерская толстовка с глубоким капюшоном, купленная в Украине, в маленьком городке неподалеку от тамошней зоны. Почти все местные сталкеры носили аналогичные. Такой капюшон хорош тем, что закрывает уши и шею от жгучего пуха, а лицо от лишних глаз. Военные бросали на человека настороженные взгляды, но не останавливали. Может потому, что многие жители Хармонта сейчас прятали лица за козырьками бейсболок и такими вот капюшонами. Контакт с глазами – это всегда повод для окрика, за которым может последовать все, что угодно. А может и потому они не обращали внимания, что Шухард все еще сжимал в онемевшей руке бесценный артефакт, Действие которого должно было давным-давно закончиться. Но Реду очень хотелось верить в чудо, и пока что никто не окрикнул его. Может случайность, а может и нет. Порой зона щедра на подарки, словно скупая мачеха после пары рюмок хорошего коньяка. Сталкер свернул в знакомый двор, мысленно моля зону еще об одной милости, чтобы она была живым существом, способным услышать его. А вдруг услышит? Вдруг сбудется ее маленькое счастье? Не для всех э, все все до сих пор сыты им по самую макушку. Не для всех, только для него, и трех единственно близких существ, дороже которых нет никого на свете. «Помоги, прошу», – шептал Шухарт, направляясь к облезлой двери подъезда. Каждый шаг давался ему с трудом, ноги не шли, ватными стали как-то сразу и вдруг. Но Ред все равно переставлял их, с каждым шагом приближаясь к цели, ради которой он столько вынес. До побитых ступенек оставалось всего ничего – когда подъездная дверь скрипнула и на пороге нарисовался управляющий. С того времени, как Редрик видел его в последний раз, ничего в управляющем не поменялось. Как всегда, помятый и недовольный, даже потертая курточка с пятном у кармана та же самая. Бывают такие люди и ничего их не берет. Даже если апокалипсис вселенский случится, только они и останутся. Будут ходить меж руины скелетов, брезгливо пиная обожженные кости и кривят он как губы рты. Мало ничего не поменялось, что до катастрофы было все плохо, что после то же самое. Правда, когда сталкер оторвал взгляд от ступенек и поднял глаза, В кислой физиономии управляющего случилась серьезная перемена. Глаза округлились, руки затряслись. На бледность прожилочками переносится мигом выступили капли пота, хотя день был вовсе не жарким. Мистер Шухард, дрожащим голосом произнес управляющий, я, я все делал, как вы сказали. Еду носил воду, каждый день носил. Они брали редко, но я все равно. Ред просто стоял и слушал, жах в руке, сучив погремушку с такой силой, что удивительно было, как ценный артефакт еще не распался на молекулы. Управляющий сказал «Они брали, значит теперь не берут, значит гуты, мартышки и отца больше нет в квартире на втором этаже, или же они все еще там, но им больше не требуется ни вода, ни пропитание. Где они?» Очень тихо сказал Шухард, усилием воли подавив дрожь во всем теле. Потому что, если сказать по-другому, это уже не вопрос будет, орев звериный, нечеловеческий, страшный. Их забрали, отступив на шаг назад и побледнев, произнес управляющий. Хотя казалось, что больше бледнеть уже некуда. В Институт аномальных зон, тот, что раньше назывался Институтом внеземных культур, я не знаю, что с ними было дальше. Туда забрали всех мутан. Управляющий осекся отступил еще на шаг, уперевшись спиной в косяк. Дальше отступать было некуда. Это ты их сдал, ⁇ тускло и скучно, ⁇ произнес Шухард. И спросил, а именно констатировал факт, как нечто само собой разумеющееся. Управляющий смотрел на него, как кролик на удава, трясясь всем телом и не в силах оторвать взгляда. Еще немного это существо наложит в штаны, а может, умрет от страха, потому что, даже если ты самый распоследний сволочь, полностью уверенный в собственной правоте, все равно там очень глубоко внутри тебя сволочизм свой осознаешь и боишься, что придут к тебе однажды и спросят за все по полной. Но сейчас Редрику было не до этого слизняка. Конечно, надо бы его раздавить, но ведь потом от вони и гнили отмываться это время нужно. А вот времени-то как раз у Реда и не было. Потому что в знакомом старом институте с новым названием кто-то решил, что семья Шухарта – это мутанты, подлежащие изучению, что их можно держать В клетках, отрезая небольшие кусочки плоти для биопсии и других полезных исследований, а может препарировать заживо как лабораторных лягушек, наблюдая, как реагируют на боль, те, ради кого Ред готов был сам вытерпеть любые самые страшные мучения. Бежать было нельзя, внимание привлечешь. Поэтому Шухарт развернулся, надвинул капюшон поглубже, засунул в карман трясущиеся руки и пошел знакомой дорогой, которую он ходил десятки раз пока работал лаборантом в Институте внеземных культур. Идти, в общем-то, недалеко, вышел со двора и двигай себе прямо по дороге, пока в тот институт не упрёшься, которому теперь не до внеземных культур, которым нынче аномальные зоны изучают, и мутантов. Шухард сжал зубы, чтобы не завыть от бессильной тоски. И ежу ясно, что сейчас охраняется тот институт не в пример серьезнее, как при капитане Вилли Херцоге, Наверняка оцепление, стационарная охрана на этажах, патрули двое в коридорах, ну, скажем, проникнешь ты сталкер внутрь, и даже своих найдешь. Вывести, получится ли, и куда поведешь ты их, если даже выведешь. Но самое страшное захотят ли они пойти с тобой. Ред Шухард, помнишь, что тебе Гуд сказал на прощание? Уходи и больше не возвращайся. А ты вернулся, со счастьем в кармане, который запросто может убить тех, кто не хотели больше видеть тебя рядом с собой. Получается, не для них, а для себя ты все это делаешь, рыжий. Им же только горе приносишь. А сейчас, может быть, и смерть принес жуткую, болезненную, страшную, что покоится во внутреннем кармане твоей толстовки. Ред мотнул головой, словно это простое движение могло отогнать сложные тяжелые мысли, скребущиеся внутри черепа, будто злые кошки. Да, все так. Да, благодаря ему, Шухарту, город сейчас набит военными, словно заполесневелая буханка, тараканами, а в старом институте творится черт знает что. Но он не мог не идти. Не мог и все тут. Пусть даже убьют его сегодня, но перед смертью он должен хотя бы увидеть своих, хотя бы попытаться это сделать. Сталкер настолько задумался, уставившись себе под ноги, что едва не налетел на Кадиллак-Скаут, раскорячившийся посреди улицы. В Последний момент тормознул и круто повернул направо, обходя броневик и не обращая внимания на взгляды двух морпехов, рассевшихся на броне. Хлипкий кордон, отделяющий хармот от предзонника, сняли. Зачем он нужен, когда теперь и город, и зона одно целое? Теперь на месте снятого ограждения торчал броневик. Впрочем, их теперь на каждой улице Хармонта было, как в шее на сером рубище недавно умершего бродяги. Вишь ты, как ее втырило, заметил военный, поправляя фильтрующую маску на лице. Еще немного и башкой борт бы протаранил. А что им остается? Пожал плечами второй. Я видел такое раньше на подконтрольных территориях. Сначала они выкуривают все свои запасы травы, а потом начинают резать по ночам наши патрули. Мы же без команды не смей даже плюнуть в их сторону. Сволочи, шил им в задницу, пробормотал первый, справившись наконец с маской. И непонятно было, к кому относились её проклятия – к жителям Хармонта или к начальству, не спешащим отдавать соответствующие команды. Невольные комментарии военного Шухард слышал уже за спиной. До института оставалось пройти совсем немного. Вон его пятнадцатиэтажный главный корпус маячит за деревьями. Совсем чуть-чуть. Рэд невольно ускорил шаг, даже сбившийся капюшон не поправил. Не до того было, все мысли предстоящим заняты. А зря не поправил. Из-за угла дома, стоящего возле дороги, вышел подвыпивший мужик в потертой штормовке, на ходу выбивая из пачки сигарету без фильтра. Получалось, у него это неважно, поэтому мужик забористо матерился. Но на этом его беды не кончились. После особенно сильного удара пачка вылетела из руки Незадачливого курильщика и шлепнулась прямо под ноги Шухарта. Мужик матернулся еще раз коротко и емко, как умеют только в Америке и в России, сделал шаг вперед, поднял глаза и замер, забыв про потерянные сигареты. Редрик невольно сбавил шаг, чисто для того, чтобы обойти живое препятствие. Но мужик, не смотри что под датой, ловко заступил ему дорогу. Был бы трезвый? Может, постерегся бы, а так полпинты виски, принятые на грудь, добавили смелости. Далеко собрался, Шухард, громко осведомился он. Твали, Бил, сквозь зубы просадил сталкер, делая очередную попытку багнуть на зой алкаша. Отвалить, зверел Билли, торговец рыбой с говорящим прозвищем треска, протягивая руки вперед, чтобы схватить Реда за грудки. Ты рябова моего кореша, закадычного, как собаку, пристрелил, а мне отвалить. Из-за тебя мы все, словно проклятые индейцы, сидим за колючей. Шухарду очень нужно было туда, главному корпусу института. А еще он не любил, когда кто-то тянул руки к его горлу, дыша при этом в лицо перегаром. Поэтому он мягко шагнул в бок, левой рукой отводя в сторону лапища Билла, а правой нанося ему короткий удар под дых. Габаритный рыботорговец мгновенно сложился пополам, став похожим на букву «Г». Стоит себе, за живот держится, ртом воздух хватает и глаза пучит, изрядно напоминая при этом рыбу, благодаря которой получил свое прозвище. Сталкер же не стал дожидаться, пока треске полегчает, обошел его и продолжил путь к своей цели. «Видал?» – ухмыльнулся морпех. «Ловко он его, на одного удара». Напарник не ответил, он задумчиво глядел на выцветший плакат, наклеенный на стене дома. На плакате была пропечатана сканированная фотография из какого-то документа, под которой красовалась надпись «Разыскивается особо опасный преступник Редрик Шухард. За помощь в его поимке правительство США выплачивает премию 100 тысяч долларов. Внимание! При задержании соблюдать осторожность преступник может быть вооружен». Тот алкаш его шухартом назвал, пробормотал себе под нос морпех, наконец, поставив в голове информацию на плакате с происшедшим только что. После чего, силой ударив каблуком по баране, сноровисто скользнул в открытый люк, попутно крича водителю. «Заводи свою шарманку, дик! Преступник уходит!» Рев двигателя за спиной заставил шухарта обернуться. Дьявол так и есть. Белий треска переполошил военных. Теперь не то, что найти своих в институте, до самого института добраться бы. Потому что бежать больше некуда. Потому что через несколько минут не экипаж броневика, а весь Хармон будет ловить беглого сталкера. Ред успел зацепить взглядом тот плакат на доме. А вот осознавал информацию уже на бегу, припустив по прямой, словно спринтер, идущий на мировой рекорд. Вилять лавировать, качать маятник бесполезно. Если с Кадиллака синхронно ударит два танка в пулемета, М-73. Лавируй, не лавируй, все равно останутся от тебя только клочки плоти, вряд ли подлежащие познанию. Но так как в объявлении не уточнялось, живым или мертвым требуется предъявить преступника властям, морпехам нужен был целый Шухарт. Поэтому вслед бегущему сталкеру полетели не пули калибра 7,62, а лишь слова, усиленные рупором. «Редрик Шухарт, немедленно остановитесь. В противном случае мы будем вынуждены открыть огонь на поражение». Рёв двигателя с спиной стремительно приближался, но приближалась и рощица толстых вековых деревьев, растущие прямо перед входом института. Если не выстрелить до сих пор, может повезет, пронеслось в голове Реда. Силы стремительно заканчивались, но внезапно Шухард понял, что может больше, а намного больше, чем обычный человек, и наддал, ускорившись чуть ли не вдвое, вопреки законам нормальной человеческой физиологии. Водитель броневика, вполне в себе уверенный в том, что вот-вот обгонит беглеца, поставит машину поперек дороги, а дальше уже парни два счета повяжут сталкера, был весьма удивлен. Беглец внезапно рванул вперед, с чемпионской скоростью скрылся в роще, а машину, врезавшуюся в ближайшее дерево, нехило тряхнула, чего водитель с размаху приложился головой о лобовое стекло. А сзади трещала вековая регонская сосна, падая и ломая на пути ветки соседних деревьев, Надрывался мегафон, грозя беглецу всеми карами земными, но Редвик бежал, лавирая между деревьями и не обращая внимания ни на что, кроме стремительно приближающихся распашных дверей института, сработанных из тяжелого свинцового стекла. Странно, но стационарного поста возле дверей института не было. Шухарт лишь увидел пару патрульных, стоявших возле угла здания, и в недоумении вертящих головами. Наверное, услышали вопли морпехов и сейчас соображали, с чего-то коллеги подняли такой гвалт по ту сторону небольшого парка. Хорошо стрелять не начали, принеслось в голове сталкера. Хотя толстые деревья в институтской роще, неповерные фантастически разросшиеся за годы после так называемого посещения, а все шальные пули никто не отменял. Но, видимо, морпихи пожалели тратить боезапас, расстреливая сосны без гарантированного результата. А может, все таки надеялись поймать беглеца живым. Надейтесь, пробормотал Ред, дергая на себя дверную ручку с местами облезшей позолоты В вестибеле охраны имелось двое сержантов-гвардейцев при пистолетах и дубинках. Скромно Шухарт большего ожидал. Хотя, если вдуматься, теперешние военные власти понять можно, кому нужен старый институт по исследованию того, чего исследовать нереально. Особенно после того, как город объявили частью зоны. Сейчас главное – периметр охранять, А институт-то как раз внутри этого периметра и находится. Так что поставили для Астраски патруль, вышагивающий вдоль корпусов, да пару старых сотрудников охраны на входе. И ладно. Понятное дело, случись, что через 5 минут по свистку сюда рота морпехов на броневиках примчится. Но иногда 5 минут – это очень-очень очень много. Куда? рявкнул щекастый гвардей, сидящий за бронированным стеклом бюро пропусков. «Туда!» – отозвался Шухарт, легко перепрыгивая через турникет. «Пока этот толстозадый морда выберется из своего аквариума, может, будет пару раз вокруг главного корпуса бежать». А вот второй гвардей, стоящий за турникетом, был персонажем гораздо более серьезным. Плечи квадратные, голова угловатая, кулаки кубиками. Будь то с репродукцией Пикассо сошел что Гута на кухне повесила. Никогда-то картина Шухарту не нравилась, как и люди с кулаками, смахивающими на урны для мусора. Похоже, с такими габаритами охранник привык полагаться исключительно на собственную мощь. Пистолет и дубинка, висящие на его поясе, казались игрушечными и абсолютно ненужными. Стоять, рявком гвардей, растопырив руки и став похожим на дрессированного гризли, собирающегося сплясать скверданс. Кто такой? «Лаборант», – сказал Шухард, с разбега от души, наносят работный удар в квадратную челюсть. Бывший. Челюсть не только с виду казалась знатная, это Рэд всей рукой почувствовал, от кисти до локтя. Пойди, этот медведь не в охрану, а в профессиональный бокс, цены б ему не было. Такую репу стучать все равно, что мраморный памятник по морде охаживать. Но в боксе на руки спортсменов надеты мягкие перчатки, а не стальные кастеты любимое оружие Шухарта, эффективно, если пользоваться умеешь, и выбросить не жалко после того, как чей-то портрет подрихтовал. Гвардейец, не ожидая такого сюрприза, рухнул на спину. Ничего, это ни ножом и не пулей. Челюсть растётся и будет как новенькая. Может, после этого ее хозяин и одумается, и подастся в бокс. Оно всяко безопаснее, чем ловить сталкеров. Однако сверху, со стороны широкой лестницы, ведущей на второй этаж, уже нёсся грохот подкованных армейских ботинок. И, судя по звуку, ног, обутых в те ботинки, было много. Шухар скрипнул зубами. Конечно, идея изначально была безумной, Гута, мартышка и отец могли быть где угодно, на любом из 15 этажей главного корпуса и в трех остальных зданиях, построенных позже и вместе составлявших институтский комплекс. А обшарить все помещения нереально, ставалось надеяться только на фантастическое везение и неимоверную удачу. Ни того, ни другого не случилось. Это лишь в плохих романах героям все падает с неба в виде плюшек и бонусов. В жизни чаще сверху падает дерьмо. Или вот как сейчас куча гвардейцев, скатывающихся с лестницы вниз, гремя подошвами и оружием. В подобных ситуациях всегда есть выбор, причем довольно богатый сдаться в плен, броситься на охранников с кастетом на перевес, на встречу фантастическим звездюлям, в очередному тюремному заключению, или же попытаться скрыться, потому что, будучи непоколеченным и свободным, ты еще можешь попытаться помочь своим. И Шухарт выбрал. Слева от него была еще одна лестница, ведущая вниз, подземный коридор, соединяющий корпуса института. Удобная штука. По крайней мере, это была такой в те времена, когда Редрик работал в институте лаборантом. Поверху идти замаешься. Пока все посты пройдешь, везде пропуска предъешь, половина рабочего дня уйдет. А в подземной кишке никаких постов, только коридоры со стенками, обитыми стальными панелями. Казалось бы, ход неочевидный. Гвардейцам и морпехам со своими рациями раз плюнуть, заблокировать подземные переходы и замкнутые на четырех зданиях института. Однако не все было так просто. Дело в том, что некоторые панели сдвигались в сторону. За ними скрывались электрощиты и проводка, за другими – подсобки уборщиков с ведрами и швабрами, за третьими – небольшие отнорки с водопроводными и канализационными люками. Лицам, не имеющим отношения к обслуживающему персоналу института, знать все это было вовсе не обязательно. Но плох тот сталкер, кто при первой же возможности не узнает все о здании, где ему случилось работать. Особенно, если это здание находится рядом с зоной. А Шухард был очень хорошим сталкером. Панель отъехала в сторону легко и бесшумно. Еще бы, именно на нее Ред несколько лет назад самолично лично потратил полтюбика лучшей силиконовой смазки. Смотри-ка, не обманул продавец. До сих пор стальной лист ходит как по маслу. Хотя, может, и заново кто промазал направляющие, да только вряд ли. Во всех храмах науки почему-то обслуга напоминает ученых, летающих в облаках между великими открытиями. Но сталкеру было не до анализа причин своей маленькой удачи. Например, за столь длительное время могли замки панели вделать, и тогда все, амба приехали. Извольте, господин Шухар, получить прикладом в спину, ткнуться мордой в бетон и послушать формулу Миранды пока на ваших запястьях застегивают браслеты. Или могло быть проще без формулы, например, прямо тут в подвале пули в башку по каким-нибудь новым законам чрезвычайного положения, предусматривающих радикальные меры пресечения для особо опасных и, возможно, вооруженных преступников. Проскользнув образовавшуюся щель, Рэд осторожно задвинул с собой панель, достал из кармана маленький тактический фонарь и нажал на кнопку. Узкий луч света выхватил из темноты крышку канализационного люка, Старую, тяжелую, с рельефным гербом города Хармонта, сохранившуюся еще со времен постройки первых этажей института. Возле стены лежал короткий ломик, инструмент, необходимый для понятия таких раритетных блинов из серого чугуна. А спиной Шухорота раздался бодрый стук ботинок по бетону, приглушенной панелью. Сталкер послушал, как топот стихает, удаляясь вдаль по гулкому коридору, после чего подцепил ломиком чугунный блин и, поднатужившись, сдвинул его в сторону. Из черной дыры в полу тяжело пахнуло сыростью, плесенью и дерьмом. Городская канализация соединяла и жилую часть Хармонта, и мертвые городские кварталы, давным-давно ставшие достоянием зоны. Там наверху, на запретной территории, могли происходить всякие необъяснимые явления, но внизу, в разветвленной сети широких подземных труб, все было по-старому, ибо дерьмо есть субстанция, не подвластная ни космическим, ни рукотворным чудесам. Именно отсюда, из институтского подвала, несколько раз ходил в зону Шухард, когда еще был лаборантом. К слову сказать, хоть и вонючий это способ проникновения на запретку, но самый, что ни на есть, безопасный, если идти аккуратно, не наступая в темноте, на хвосты крыс и андатор, водившихся в канализации во множестве. Беглец вздохнул и начал спускаться, перебирая руками и ногами осклизлые перекладины стальной лестницы. Он даже не пытался задвинуть за собой люк, Во-первых, это нереально, тяжелый он И во-вторых, даже если гвардейцы догадаются обшарить подвальные подсобки Хрен кто из них полезет следом Потому что понимают, таким образом сталкер мог сбежать только в одном направлении В том самом, куда ни один, даже самый отважный гвардейц или морпех Не пойдет даже за очень солидное вознаграждение Слепой квартал – жуткое место Сходу не поймешь, почему у тебя мурашки по коже Вроде дома и дома Только облупленность слегка, даже стекла в окнах почти нигде не разбиты. Правда, долго в эти окна пялиться не надо. Можно отражение увидеть, причем не свое, и умом тронуться запросто. Бывали случаи, когда неопытные сталкеры выбегали отсюда и неслись, не разбирая дороги, и вопя во все горло. До первой патрульной пули. Благо, институт съел бравыми гвардейцами вот он, рукой подать. Шухарт осторожно вылез из разверстого зева канализационного люка, крышку которого он свернул еще в год своей недолгой баранской карьеры. Вот она валяется рядышком, поросшая местным хом ядовито зеленого неестественного цвета. Не бывает в природе такой яркой зелени, будто этот мох из пластмассы отлили. Ну да ладно, на то она и зона, чтобы были в ней всяческие неясности, типа такого вот мха и свихнувшихся сталкеров. Один из них я, например, Подумал Шухар, брезгливо стряхивая с ботинок на липшей фекалии. Правда, занимался он этим недолго. Дерьмо не студен, не фатально, в отличие от всего остального, чем богата зона. Аккуратно обойдя яркий проплешины мха, Редрик осторожно выглянул из-за угла облезлого пятиэтажного дома. Ну да, на первый взгляд все по-старому. Прямо главное здание института рядом с которым расположились гаражи с летучими калошами, скорыми и пожарными машинами. Тут же обширный институтский двор, справа от которого отгорожена отдельная площадка с вертолетом спасателей. Только что нет теперь плаката с высветшей надписью «Добро пожаловать, господа пришельцы». Кто-то додумался его снять, наконец. Потому что ежу понятно, если причина аномальной активности зоны все таки в космических пучеглазых человечках, то вряд ли эти пакостники местами порядком изгадившие на планету читают по-английски уж больные артефакты и аномалии чуждо всему человеческому ну а если зона есть результат неофициальной деятельности правительства то наличие такого плаката и подавно указывает на слабоумие руководства института ибо какое тут нахрен добро пожаловать когда количество пострадавших по милости зоны и умерших в ней вполне соизмеримо с числом жертв хорошего локального конфликта так смотрим дальше Слева памятная дорога, по которой они с Пановым и Тендером однажды катались гаражам. Справа стеклянный киоск, детская площадка и наполовину рассыпавшийся бетонный забор, сразу за которым начинаются серые здания давно заброшенного завода. Интересная тема, кстати. Качельки, небольшая карусель, орг сваренный из листов жести. Все это новое, будто только вчера покрашенное. А заводской забор развалился, словно его лет 200 назад возвели из глины, а не из бетонных плит. Ну и ладно, мысленно дернул сам себя Шухарт. Нашел чем удивляться, будь то зоны раньше не видел. Никак ностальгия настигла по прошлому. Ред не весело усмехнулся, но ну, ее такой ностальгии, Как русский друг Панов погиб от серебристой паутины. Все в жизни Шухарта пошло наперекосяк. Наверное, вообще не надо было трогать ту полную пустышку. Первый раз, как нашел ее, не тронул же. Будто подсказал, кто внутри. «Не лезть, не надо». На то ли не послушался тогда чуйки Сталкерской, то ли зоны, что по сути есть одно и то же, и получил по полной, до сих пор аукается, причем с каждым разом все сильнее и сильнее, по нарастающей, словно слепой гром, который влез по дурости, либо по незнанию. В твоем случае шух по дурости, негромко произнес Ред и от жадности. Друга-то решил от тоски избавить, ну да, и заодно премиальный поднять. Как, русские говорят, двух зайцев убить? Убил. Две цели дуплетом. Только не зайцев, а друга и собственную жизнь. Сталкер куснул себя за губом, крепко зажмурился, слезнул капельку крови. Конечно, это не глоток коньяка, но помогло. Зона порой и опытных волчар морочит но поговорить и на совесть. Бьет по больному и из равновесия выводит. Да, только хрен ей по всей территории, от кладбища до старого ранча. Не затем он, Ред Шухард, сюда приперся, чтобы от депрессии башку об стену разбить или добежать до ближайшего подвала и той башкой в ведьмин студень макнуться. Другие у него цели, совсем другие. И дорога другая. После того, как в далекой Украине мутант из его тела излег пулю при помощи синей панацеи, что-то в «Сталкере» изменилось. Не во внешности, нет. Пальцев не прибавилось и не убавилось, глаз тоже, и все остальное тоже на месте. Внутри что-то изменилось, а что не понять. Например, с полчаса назад, когда его бронетранспортер догонял, очень хотел Шухрат бежать быстрее. И ведь побежал, только что подошвы в ботинок не торвались. Или вот э, в Борисполе аэропорту Киевском предосмотре перед полетом домой в Штаты. Чемодан сталкера только что не светился от артефактов. А нет, все прошло как по маслу. Пограничник как глядел на экран монитора, не мигая стеклянными глазами, так продолжал у него пялиться, словно статуя, пока сталкерский багаж просвечился рентгеном. Может, так оно всегда в аэропортах? Может, эти специально обученные люди реагируют только на оружие, наркотики и портативные атомные бомбы? Артефакты из зоны в Украине разрешены к провозу за рубеж, как сувенирные магнитики с видом на Майдан Незалежности. Но что-то подсказывало Шухарту, вряд ли. Случайностей в судьбе сталкера не бывает. Если все таки происходит что-то неординарное, будь уверен, без зоны тут не обошлось. Но все это домыслы по поводу возможных случайностей. А объективно идти надо к цели. Это Рэд только сейчас осознал, что на самом деле ему есть куда идти. Что не просто так он в зону ломанулся. Здесь началось все, здесь и закончится. Только по-другому, не так, как раньше. Шухард прикрыл глаза, представляя себе виденную карту. Так, сейчас он здесь, в первом чумном квартале, за которым второй и третий. Относительно безопасный участок, фактически прямая дорога к центру зоны, которой ни один вменяемый сталкер не ходил уже много лет. Почему? Да очень просто. Потому что те, кто пытался сделать это еще в самые первые годы после посещения, не возвращались, и останков их никто больше не видел. Ушел человек в чумные кварталы, и все с концами будь то и не было его, до второго еще слышали голос по рации, правда с помехами, мол нормально все, иду свободно, как по Родве, а потом раз и тишина, ни голоса, ни помех, ничего, как отрубило, был человек и нет человека. В те разы, когда Ред дежурив в ночную смену, ходил сюда через институтскую канализацию, само собой, дальше первого он не совался. Вылезал из люка и потихоньку по пластунски полз вдоль детской площадки, пока не упирался в первую вешку. Далее, конечно, были возможны варианты, но без фанатизма. Аккуратно по местам, от которых более-менее знал, что можно ожидать. Местность возле института вообще всегда плотно аномалиями покрыта была. По ней постоянно как по минному полю ходишь. Правда и Хабарда бывали знатные. К тому институт здесь и отгрохали, чтобы далеко не ходить за материалом для исследований. Дальше в зону по-всякому. Может полмили идти и ни одной аномалии не встретить. А бывает, что на поле попадешь, где они чуть ли э, друг на дружке сидят, сверху для красоты, мочалом мотавшись. Такие дела. Все это шухот гонял в голове, пока неспешно шел по первому чумному кварталу. Полезно это дело в такие моменты думать про всякую хрень. Тогда меньше обращаешь внимания на холодный пот, что течет у тебя меж лопаток, и на то, как начинают мелко дрожать пальцы от постепенно усиливающейся беспричинной жути. А может и есть причина. Например, потому что первый-то закончился почти, а впереди второй. Небольшой совсем, ограниченный узкими пешеходными улочками. Не квартал, а так, название одно, всего-то шесть домов. А за ними третий, тот самый, откуда после посещения еще никто не вернулся. Шухарт вздохнул. Эх, сейчас бы коньячку, потом закурить и нормально. Но ни того, ни другого с собой не было. Сбросил сталкер рюкзак еще до того, как через кордон пошел с капралом Джеком Монгомери знакомиться. Потому что знал, если бежать придется, то делать это надо будет очень быстро. В таком деле любой лишний фунт – обуза, который может стоить жизни. А жизнь своя Шухарту была сейчас очень нужна, потому что мертвым он точно уже своим не поможет. Ну вот и второй. Типовые дома, обрезлые, словно кошачьи трупы недельной давности. И дорога впереди между домами просматривается. Уже отсюда видать, что ни камешка на ней, ни увядшего листика, будто ее только что шампунем помыли. А с другой стороны аккуратные такие кучки цветного мусора, который, будто дворник сложил, утоптал хорошенько, чтобы ветром не разнесло, а убрать не успел. Короче, не просто дорога, а словно невидимая граница, отделяющая нормальную зону, От её смерто... с ее смертоносными, но знакомыми сюрпризами, от неизведанной жути, которая от того и страшнее в разы, что не знаешь чего от не ожидать. В другое время Шухарт обошел бы подозрительный участок по широченной дуге, но сейчас было не до обходов, потому что время не другое, а самое что ни на есть – настоящее, и его в обрез. Потому что там, за спиной, начальство морпехов уже в курсе, кто это заявился в зону, миновав все три линии заграждений, так, словно их и не было. И лучше даже не думать, что люди в погонах с орлами и звездами предпримут по этому поводу. Стало быть, оставалось выбросить из головы всякую чушь и вообще перестать думать. В таких ситуациях это самое лучшее. Тело, давно ставшее частью зоны, само лучше знает, что делать. А значит, не надо отвлекать его вялыми потугами мозга, выдать правильное решение. Оно и без него разберется, что ему делать. Да так разберется, что порой бывало из толкирюги, вернувшись, тупо хлещет борщик коньяк стаканами, чтобы удивление и ужас залить хоть немного. А ведь это страшно, знаешь, что твое тело умеет намного больше, чем ты сам бы от него мог от него ожидать. Правда, не каждый может так слиться с зоной, так почувствовать ее. И у Шухарта далеко не всегда оно получалось. Но сейчас он очень сильно хотел, чтобы получилось. Разделал маленький шажок вперед и замер на газоне, не дойдя до дороги каких-то пару футов. Потому что над стерильным асфальтом колыхнулось что-то. Марево, едва заметное, если не приглядываться, как горячий воздух в полдень над железной крышей. Сталкер видел такое лишь однажды, в тот памятный день, когда за полной пустышкой с Кириллом ходили, у покоя его зона. Но тогда оно мимо прошло, а сейчас нет, видать и голодало. Колыхнулось и медленно так осторожно поползло прямо к шухарту. становилась, словно принюхиваясь, и снова ползет. Не спеша, мол, куда ты денешься, родной? Сталкер только сейчас осознал, что на обочине, на другой стороне дороги, не просто кучки спрессованного мусора лежат, одежда это выцветшая, местами пересыпанная желтой массой, которая получается, если перемолоть в пыль сухие кости, а потом утрамбовать их чем-то очень тяжелым. Вот оно как значит, пробормотал Шухот, зачем-то стягиваю себя куртку и обматываю ее вокруг головы. Вот оно как. Быстрыми расчетливыми движениями Редвиг паковал собственную голову где-то краем сознания, понимая, что не он это сейчас делает, а тело его. Опасность чуя, что-то свое мутит одного, одному ему понятное. И на колени не он осторожно становится и ничком ложится, не он, зажимая руками уши и зарываясь лицом в землю, так что дышать невозможно. От Шухарта в этом теле практически вообще ничего не осталось. Крошка какая-то, которая только и способна сейчас что удивляться и ни хрена не понимать происходящим. А потом он услышал рокот, тихий такой, будто мотор хорошей машины урчит на малых оборотах. И почти сразу громче заревела, еще громче, так что земля задрожала, словно в ужасе, и зубы в деснах вибрировать начали того, и гляди, повываливается. Сталкер зажимал уши и вдавал лицо в землю все глубже и глубже, потому что знал откуда-то, иначе нельзя». Иначе плохо будет, очень плохо. Хуже, чем просто в жарке сгореть или в комариной плеши расплющиться. И то, и другое происходит относительно быстро. А тут будет медленно и мучительно, пока ты не станешь еще одной спрессованной кучкой мусора на обочине. Тело не подвело. Если бы голову курткой не обмотал, дышать не получилось бы. Рот мгновенно песком и глиной забился. А так как-то перетерпел. И, похоже, если бы только ладонями уши зажал, не помогло бы. Как не спасло оно тех, кто в первые дни посещения ослепли напрочь, услышав сильнейший грохот. «Так вот ты какой, слепой гром!» – сказал Шухар, вставая на ноги и разматывая с головы куртку. Марьева на дорогой не ответила. Не до того ему было. Сдулся оно, почти прозрачным стало. Все, на грохот и зашло, еле ползет, причем в сторону, подальше от несостоявшейся жертвы. Самое время... Шухарт быстро пересек дорогу, даже гайки не бросал, не до гаек. Это называется «сейчас или никогда». Перешагнул пеструю кучу тряпья с обломками э, ребер, торчащим из нее, и еще футов тридцать напрямую прошел до темной растрескавшейся скамеечки. Вроде не новая, то вы и гляди развалится. Стало быть, есть шанс, что твоя задница не превратится в кисель и не поджарится, если ты на нее присядешь. А присесть надо потому что уже не только руки трясутся, но и колени подкашиваются. Нервы? Тяжко оно в зоне без выпивки и курева. Шухарт аккуратно присел на край скамейки, торчащей возле подъезда. Вроде нормально. Снова отпустила зона злодейка, снова помиловала. Знал бы как, молился бы ей в такие минуты, как гекарь какому-нибудь своему могущественному духу покровителю. А так только мысленно поблагодарить можно. Кого? А без ее знает кого. Зону. И этим все сказано. Руки и колени отпускать понемногу начало, это хорошо, значит скоро можно будет идти дальше. Еще немного только посидеть, подумать о чем нибудь хорошем. Например, о том, как здорово было бы, когда все закончится, прийти в борщ, заказать себе коньяка сразу на шесть пальцев, чтобы два раза к стойке не бегать, и запустить на полную катушку старый музыкальный автомат с той самой песней, которую после зоны можно крутить не переставая. Здесь в зоне жизнь страшнее, чем в аду. Ну, а находки хуже, чем потери. И если ты с законом не владу, тебе сюда всегда открыты двери. Не возвращайся, коль никто не ждет, свободой наслаждайся в полной мере. Останься здесь, не прерывай полет. Не возвращайся, если не уверен. Не возвращайся, коль не убежден, что нужен ты кому-то за кордоном, что свет в окне обратно приведет тебя в ночи к крыльцу родного дома. Забудь о счастье это не для всех. На всех не хватит Ниццы и Парижа, и в зоне догнивают кости тех, кто был когда-то на нее обижен. Отсюда, сталкер, нет пути назад. Тому, кто ни во что уже не верит, ты лучше не оглядывайся, брат. Не возвращайся, если не уверен. Сноска вторая. Слова Дмитрия Силова, кроме строчки «Не возвращайся, если не уверен», принадлежащий Перу Аркадии Бориса Стругацких. Роман «Пикник на обочине» насчет не откладываться это автор песни в самую точку подметил. Плохая эта примета в зоне назад смотреть. Можно, например, самого себя в двух шагах увидеть и моментом с катушек соскочить. Или еще что похуже. Кстати, на одном месте долго сидеть тоже не рекомендуется. Поэтому Шухарт встал и швырнул гайку далеко вдоль улицы. Смотрел, как она прошла свободно, будь ты не в зоне бросил ее, а на нормальной земле, и пошел себе по третьему кварталу мимо ржавых автомобилей, напоминающих гнилые гробы, прямо к просвету между домами, туда, где начинался самый короткий путь к центру зоны.